Глава третья. Джет. Во дворе Косхаусес было 16 свидетелей того, как Пиджак подписал себе смертный приговор. Один свидетель Иеговы, приставших к прохожим, трое матери с детьми в колясках, еще одна мисс Изи из пуэрториканского общества, один коп под прикрытием, семеро клиенты-наркодилера и еще трое... Члены общины «Пяти концов», раздававшие флаеры с объявлением о скорой ежегодной службе на День друзей и семьи, где сам Дьякон Пиджак даст свою первую проповедь. Никто из них не сказал полиции ни слова о стрельбе. Даже коп под прикрытием, 22-летний следователь из 77-го участка по имени Джетра Джет Хардман, первый черный следователь в Косхаусес. Джет работал по делу Димса Клеменса уже 7 месяцев. Это было его первое задание под прикрытием, и он нервничал из-за того, что ему уже удалось узнать. Клеменс, как выяснил Джет, только пешка в наркосети, ведущий к верхушке пищевой цепочки Джо пеко крупной фигуре в итальянском криминальном мире Бруклином. Жестокая деятельность его синдиката пробирала до мураша каждого патрульного из 76-го участка, кто ценил свою жизнь. У Пэка были связи в участке, в Бруклинской ратуши и в криминальной семье горвина а эти ребята не за грош распишутся на кишках полицейского и уйдут чистенькими. О Пэке Джета предупреждал бывший напарник, пожилой ирландский сержант Кевин Катоха Маллен, честный коп, недавно вернувшийся в участок после того, как его изгнали в Квинс за ужасную привычку всерьез сажать плохих парней за решетку. Однажды днем этот бывший следак, пониженный до подменного сержанта на улицах, узнав, что Джет добровольно вызвался работать под прикрытием в Косхаусес, заглянул в участок проведать своего бывшего подопечного. «Зачем рискуешь шкурой?» — спросил его Катоха. «Я распахиваю двери», — гордо ответил Джет. «Люблю во всем быть первым. Я первый негр в начальной школе номер 29, который играл на тромбоне». Потом первый негр в средней школе номер 219, который вступил в математический кружок. Теперь я первый черный следователь в Козе. Это новый мир, Катоха, а я первопроходец. «Дурак ты! Вот ты кто!» — сказал Катоха. Они вдвоем стояли перед 7-6, Катоха, одетый в сержантскую форму, оперся на бампер своей патрульной машины и покачал головой. «Уходи ты оттуда», — сказал он. «Это тебе не по зубам». «Я только что пришел, Катоха, все нормально. Ты лезешь на рожон. Там просто мелочь, Катоха. Разводы, ювелирка, кражи, наркотики помаленьку». «Помаленьку? Что у тебя за легенда? Я буду дворником с наркозависимостью. Первый черный дворник проектов младше двадцати трех». Катоха покачал головой. «Это все-таки наркотики», — сказал он. «Ну и что?» «Представь себе лошадь», — сказал сержант. Теперь представь, на жопе у лошади слепня. Вот это ты! Это мой шанс, Катоха. Полиции нужны негры под прикрытием. Тебе лейтенант так сказал? В точности его слова. Что ты пристал, мужик? Ты же сам работал под прикрытием. Так то 20 лет назад, вздохнул Катоха, испытывая голод. Время уже было к обеду, и он мечтал о тушеной говядине или тушеном беконе с картошкой, которую он обожал за что и заслужил свое прозвище «Катоха». От бабушки, потому что в детстве он не мог выговорить «картошка». «В те времена работа под прикрытием была почти сплошь бумажной», — сказал он. «Скачки, кражи, а теперь героин, кокаин. Там ходит куча денег. Слава богу, в мои дни итальянцы гнушались наркотой». «В смысле, такие как джопек или Слон?» Джет пытался скрыть волнение в голосе. Катоха нахмурился, — Потом глянул через плечо на здание участка, чтобы убедиться, что поблизости никто не услышит. «У этих двоих в участке есть уши. Не лезь к ним. Пэк – псих. Его наверняка сожрут свои же. А слон?» Он пожал плечами. «Слон старомодный. Грузоперевозки, строительство, хранение. Он контравандист. Вывозит товар из гавани, сигареты, шины, все такое. С наркотиками не работает. Зато садовник отменный». Джет прищурился на Катоху, как будто задумавшегося о чем-то своем. «Странный гусь этот слон. Так посмотришь и решишь, что он из тех, кто коллекционирует поезда, Лайонелл или игрушечные катера или еще что. У него не двор, а клумба». «Может, он выращивает цветы, чтобы скрыть марихуану?» — сказал Джет. «А это, кстати, незаконно». Катоха цыкнул зубом и раздраженно зыркнул. «Ты же вроде любишь рисовать комиксы». Люблю, все время рисую. Тогда возвращайся в патруль и рисуй свои комиксы по ночам. Хочешь быть в чем-нибудь первым? Будь первым негром в полиции, кому хватило мозгов забить на геройство в стиле Дика Трейси и уйти в отставку с головой на плечах. «Кто такой Дик Трейси?» — спросил джет «Ты что, раздел юмора в газетах не читаешь?» джет пожал плечами. Катоха усмехнулся. «Уходи, не будь дураком». Джет уже пытался, даже поднимал тему в разговоре с лейтенантом, но тот все пропустил мимо ушей. В 76-м участке, куда Джет совсем недавно поступил на службу следователем, царила расхлябанность. Капитан почти все время просиживал на заседаниях на Манхэттене. Белые копы ему не доверяли. Редкие черные копы, учуяв его амбиции и страшась перевода в восточный Нью-Йорк, считавшийся адом на земле, его избегали. Большинство не желало говорить ни о чем, кроме рыбалки на севере штата по выходным. Бумажной работы были горы. Двенадцать копий только при аресте за кражу в магазине. Саперы целыми днями сидели и резались в карты. Джет доверял только Катохе, а Катоха, уже стоя одной ногой за порогом, в свои 59 дожидался пенсии, пониженный до звания сержанта по причинам, о которых никогда не говорил. Катоха планировал уволиться в отставку меньше, чем через год. «Я уйду», — сказал Джет. «Когда отработаю год? Тогда с чистой совестью смогу сказать, что я первопроходец». «Ну ладно, Кастер, если все пойдет плохо, я позвоню твоей маме. Брось, Катоха, я же мужик». «А Кастер кем, по-твоему, был?» В день выстрела Джет в своей синей дворницкой форме жил конторы, торчал во дворе, опираясь на швабру, и грезил о работе в химчистке своего кузена, где станет первым негром, который изобретет новый отпариватель для рубашек, когда увидел, как из темного подъезда девятого корпуса выбредает пиджак в потертом костюме и поношенных брюках и плетется к кучке ребят возле Клеменса, сидевшего у флагштока, в окружении своей бригады и клиентов, в каких-то трех метрах от Джетта. Джет заметил на лице пиджака улыбку, Но в этом не было ничего удивительного. Он уже насмотрелся на то, как старый хрыч ухмыляется и разговаривает сам с собой. Теперь он наблюдал, как пиджак на миг задержался в людном дворе, встал в позу игрока на бите, отбил воображаемый мяч, потом распрямился, потянулся и побрел себе дальше. Джет усмехнулся и хотел уже отвернуться, когда заметил, или ему показалось, что он заметил, как старик достает из левого кармана огромный ржавый револьвер и перекладывает в правый карман. Джет беспомощно огляделся. Такое Катоха называл ситуацией. До сей поры работа в основном шла мирно. Сделать пару закупок, пару мысленных заметок, опознать того, оценить этого, разведать обстановку, выяснить, куда уходит конец паутины, то есть к поставщику в бет-стае по имени Банч, через грозного боевика из банды Банча, Эрла, который приходил распределить товар и собрать деньги. Большего Джет пока не узнал. Он слышал, что есть киллер, убийца по имени Гарольд, такой ужасный, что все боялись упоминать его имя, включая самого Димса. С ним Джет надеялся никогда не повстречаться. На данный момент нервничать не приходилось. Каждый раз, когда он докладывал лейтенанту о прогрессе, тот слушался вполне беспечным видом. «Молодец, молодец». Вот и все, что от него услышишь. Лейтенант, знал Джет, метит повыше и тоже работает, с той одной ногой за порогом, как и большинство начальников 7-6. Не считая Катохи и пары добрых следователей постарше, Джет оказался сам по себе, без руководства и управления, так что он остудил пыл и работал по верхам, как и научил Катоха, без шмона, без арестов, без комментариев. Ничего не делать, только наблюдать, так сказал Катоха. Но вот это это что-то другое. Старик шел с пистолетом. Будь на месте Джэта Катоха, что бы он сделал? Джет огляделся. Везде были люди. Дело шло к полудню, и компания соседских сплетников, которые встречались на скамейке под флагштоком каждое утро, чтобы попить кофе и отдать честь флагу, еще не рассосалась. Джет заметил, что между Димсом с его наркобандой и старожилами, ежедневно приходившими посудачить и раззадорить друг друга шутками, установилось странное перемирие. На короткий срок между 11.30 и полуднем обе компании делили место у флагштока. Димс работал на скамейке по одну сторону флагштока, а жильцы собирались на другой, вопрошая, куда катится мир. необходя вниманием, заметил Джет и самого Димса. «Будь он моим сыном, я бы воспитывала этого слизняка бейсбольной битой», — слышал раз Джет, как проворчала сестра Вероника Го. «Бам-бам» прибавила. «У меня бы он еще долго хромал, но зачем отвлекаться от молитв?» Подал голос Сосиска. «Я еще как-нибудь подогрею ему обе булки, но натрезвую голову». Димс, заметил Джет, не обращал на них внимания, но всегда сокращал поток клиентов до минимума пока старики не удалялись, оставив свои распри, выпендреж, ругательство ожесточенные споры и даже ссоры на потом. До полудня на дворе было безопасно. «Раньше было», — подумал Джет. Джет взглянул на часы. Одиннадцать пятьдесят пять. Кое-кто из местных как раз начал подниматься со скамейки, пока старика и его пушка все приближались. Уже в пятнадцати метрах, рука с оружием в кармане. Джет, у которого пересохло в горле, Наблюдал, как алкаш проходит два метра за раз, встает, чтобы взмахнуть воображаемой биты, потом снова покачивается вперед, не торопясь, разговаривая, как будто ведет сам с собой беседу за двоих. «Нет на тебя времени, баба. Не сегодня. Ты сегодня сама не своя, и это даже к лучшему». Джет не в силах поверить своим глазам, наблюдал, как пиджаку осталось преодолеть двенадцать метров, потом девять, потом семь, и он все еще разговаривал сам с собой, подходя к Димсу. В шести метрах старик перестал бормотать, но все еще приближался. Джет ничего не мог с собой поделать. Сказывались тренировки. Он присел, чтобы взяться за краткоствольный 38-й калибр на лодыжке, потом отдернул себя. Этим он сразу выдаст себя. Пистолет на лодыжке так и кричит, что он коп. Поэтому Джет поднялся, и отошел, пока старик огибал толпу вокруг Димса. Как можно небрежней Джет подобрался к широкому круглому основанию флагштока из бетона, приставил к нему швабру, потянулся и изобразил усталый зевок. Глянул на скамейку, где сидели старики, и с тревогой заметил, что кое-кто еще оставался там. Они посмеивались, договаривали что-то на прощание, шутили, никуда не спешили. Парочка из них глянула на Димса с его бандой, которые весело толкались, не обращая внимания на стариков в соседней скамейке. Молодая рать вокруг короля. Один паренек передал Димсу бумажный пакет. Димс открыл его и достал огромный сэндвич-субмарину, развернул. Джет со своего места по запаху определил тунца. Глянул на стариков. «Поскорее же!» Наконец встал последний, Джет с облегчением наблюдал, как сосиска прихватил большой кофейный термос, а бам-бам собрала одноразовые стаканчики, и они ушли, оставив только двоих — мисс Изи и сестру Го. Сестра Го поднялась первой, с охапкой флаеров и побрела прочь. Оставалась только мисс Изи — тяжеловесная, светлокожая порториканка с блестящими черными волосами, чей смех догонял сестру Го. Ее хохот походил на скрип мела по доске. «Вали уже!» — думал Джет. «Давай, давай!» Пожилая порториканка проводила взглядом сестру Го, потерла нос, почесала подмышкой, бросила горящий взгляд на окруживших теперь Димса наркоманов, сказала в его сторону что-то по-испански, Джет предположил, что ругательство, и, наконец, отправилась во Освояси. А старик все наступал. Три метра. Улыбнулся Джету, проскользнув мимо него и обдав перегаром, потом втиснулся в кружок героинчиков вокруг Клеменса, скрылся из поля зрения за плечами нервных наркоманов, клянчивших первую дозу дня. Страх Джетта разросся до паники. «Какого хрена?» — удумал старый дурень. «Его же пристрелят!» Джетт в ужасе, сколотящемся сердцем, ждал грохота. «Ничего. Круг не сдвинулся. Парни как стояли вокруг Димса, так и стояли» суетились, подкалывали друг друга и шутили. Джет забрал швабру от флагштока и, толкая ее в сторону кружка, напустив на себя беспечный рассеянный из-за уборки вид, подбирал мусор с земли, зная, что обычно бдительный Димс не обратит на него внимания, раз он тоже клиент. Подобравшись к компании, Джет задержался завязать шнурок, положил швабру на землю. С этой точки у земли и меньше, чем в трех метрах от круга, Он видел через тела, что творилось между Димсом и стариком. Димс сидел на спинке скамьи, поглощал свой сэндвич, болтал с одним из парней смеялся вместе с ним. Никто не заметил, как над ними навис пиджак. «Димс!» — подал голос старик. Клеменс поднял взгляд. Казалось, он удивился, увидев, что перед ним пошатывается старый пьяница. «Пиджак! Здорово, кореш!» Он укусил сэндвич, сочащийся майонезом и помидорным соком. Рядом с пиджаком Димсу всегда было не по себе. Волновали не бухло, бравады или нотации насчет наркотиков. Скорее, воспоминания, не такие уж давние, как теплыми весенними вечерами, на бейсбольном поле пиджак отбивал высоко в воздух его мячи. Это пиджак научил Димса швырять с разворота на домашнюю базу со ста метров. Это пиджак научил его подавать вкладывать вес в заднюю ногу, когда раскручиваешься, вытягивать руку, когда силой посылаешь мяч в цель, правильно его держать для крученной подачи и доводить движение ногами, чтобы вес и силы уходили в мяч, а не в плечо. Это пиджак сделал из Димса бейсбольное дарование. Он играл на зависть белым ребятам из бейсбольной команды средней школы Джона Джея, дивившимся, что скауты колледжей – рискуют жизнью и конечностями, чтобы отправиться на вонючее грязное поле Косхаусес, посмотреть, как подает Димс. Но то были другие времена, когда он был мальчишка а его дедушка был еще жив. Теперь он мужчина, девятнадцати лет, и ему нужны деньги. А от пиджака только головная боль. «Ты чего больше в мячик не играешь, Димс?» — сказал пиджак. «Мячик?» — переспросил Димс с полным ртом. «Ну да». «Бейсбол», — сказал пиджак, пошатываясь. «У меня теперь игры посерьезнее, пиджак». Димс подмигнул своей дружине и второй раз откусил от сэндвича. Пацаны рассмеялись. Димс умял еще кусок, почти не глядя на пиджака, сосредоточившись на капающем бутерброде, пока пиджак таращился на него и осоловело моргал. «Серьезнее бейсбола ничего не бывает, Димс. Кому знать, как не мне». «Я же главный по бейсболу в нашем жил жилпроекте». «Твоя правда, Пиджак, ты спец». «Лучший судья на районе», — гордо сказал Пиджак, пошатываясь. «Это я приношу сыр. Не пётр не Павел, не Иисус, я. Это я приношу сыр, понятно вам? И тебя я, Димс Клеменс, с поля не отпускал, уяснил? Потому как это дается тебе лучше всего». «Так чего ты больше не играешь в мячик?» Клеменс, вцепившись обеими руками в огромный сэндвич, усмехнулся и сказал, «Гван, пиджак, продолжай». «Ты не ответил. Я тебя наставлял на божью стезю, сынок. Я тебя учил в воскресной школе. Я тебя учил игре». У Димса пропала улыбка. Теплого света в карих глазах как не бывало. Его сменил темный и отсутствующий взгляд. Димс был не в настроении для стариковских бредней. Длинные темные пальцы напряженно сжали сэндвич, выдавив белый майонез и помидорный сок прямо на руки. — Чеши отсюда пиджак, — сказал он. Облизнул пальцы, снова укусил сэндвич и шепнул что-то смешное пацану на скамейке рядом, отчего оба фыркнули. Тут пиджак отступил и спокойно полез в карман. Джет в четырех шагах все еще на корточках с руками на шнурках засек движение и произнес слова, которые в итоге спасут Димсу жизнь. Он заорал «У него ствол!» Клеменс с полным ртом тунца инстинктивно повернул голову на крик. Тут пиджак выстрелил. Пуля, нацеленная в лоб Димсу, прошла мимо и только срезала ухо, после чего звякнула позади на асфальте. Но из-за силы выстрела Димсу показалось, будто ему оторвало голову. Его опрокинуло со скамейки, и кусок сэндвича забился в глотку, так что он подавился. Димс приземлился спиной на бетон, закашлялся, потом перекатился на живот и начал задыхаться, отчаянно пытаясь подняться на карачке, пока ошарашенные пацаны бросились в рассыпную, а двор погрузился в хаос. Полетели на землю флаеры матери опрометь и увозили коляски, мимо прокатился дядька в инвалидном кресле, люди в панике бежали с продуктовыми тележками и роняли сумки. Кучка прохожих в ужасе мчалась через трепещущие флаеры которые как будто были повсюду. Пиджак снова навел старый пистолет на Димса. Но, увидев, как тот задыхается на карачках, передумал. Он вдруг смешался. Прошлой ночи ему снилось, как хетти в рыжем парике орёт на него из-за сыра, а теперь он стоит над Димсом, чертова штуковина в руках почему-то выстрелила, а Димс на земле, не может вздохнуть. Тут пиджака посетило прозрение. «Никто, — подумал пиджак, — не должен умирать на карачках». Как можно быстрее старик перемахнул через скамейку, оседлал дим стоявшего на четвереньках, и, так и не выпуская пистолет из кулака, провел прием Геймлиха. «Это я узнал у одного паренька в Южной Каролине!» — прокряхтел он с гордостью. «У Белого доктором стал!» Зрелище для свидетелей на площадке, на ближайшей улице и во всех трехстах пятидесяти окнах во двор вышло не очень. На расстоянии виделось, будто жестокого наркобарона Димса Клеменса имеет на четвереньках, как псину, старик-пиджак в своих старых костюме и шляпе. «Жестко он его трахнул», — сказала потом мисс Изи, когда пересказывала происшествие завороженным членом пуэрториканского общества Косхаусес. В общество входило еще только два человека — Элеонора Сотта и Анджела Негрон. Но истории они прониклись, особенно моментом, когда Димс сплюнул остатки сэндвича, точь-в-точь точь смахивающий, по словам мисс Изи, на два крошечных белых яичка ее бывшего супруга Хоакина, после того, как она вылила на них теплое оливковое масло, застав того храпящим в объятиях ее кузины Эмелии, приехавшей погостить из Агуадильи. Перепихон длился недолго. У Димса везде на шухере стояли свои, в том числе на крышах четырех корпусов вокруг двора. И они перешли к делу. Дозорные с крыш корпусов 9 и 34 бросились к лестнице, а два дилера Димса, которые смылись после выстрела, опомнились и двинулись на пиджака. Даже пьяный он их заметил. Отпустил Димса и быстро вскинул большущий ствол 38-го калибра. Пацаны снова сбежали в этот раз окончательно, скрывшись в подвале ближайшего корпуса 34. Пиджак смотрел им вслед, снова вдруг смешавшись. Все еще со стволом в руке он обернулся к Джету, который стоял в трех метрах, уже выпрямившись и застыв со шваброй в руке. Джет в ужасе уставился на старика, который, глядя в ответ, прищурился от уже высоко взошедшего дневного солнца. Их глаза встретились, и тогда Джету показалось, будто он заглядывает в океан. Взгляд старика был глубоким, отрешенным, спокойным, и Джет вдруг почувствовал себя так, будто находится на безмятежном пятачке моря, пока везде вокруг бурлят, накатывают и поднимаются огромные волны. Его вдруг озарило. «Мы одинаковы», — подумал Джет. «Мы в ловушке». «Это я...» «Приношу сыр», — спокойно сказал старый дьякон, пока из-за его спины доносились стоны Димса. «Понятно. Это я приношу сыр». «Это ты приносишь сыр», — повторил Джет. Но старик не слышал. Он уже развернулся на каблуках, убрал пистолет в карман и быстро похромал в свой корпус, стоявший в сотне метров. Но вместо того, чтобы направиться в подъезд, вильнул и поплелся вниз по боковому пандусу, ведущему в подвальную котельную. Джет, застыв от страха, проводил его взглядом, потом краем глаза заметил в конце пешеходного двора мигалки полицейской машины на расстоянии где-то в квартал. Машина с визгом остановилась, сдала назад и нырнула прямо на пешеходную дорожку в его сторону. Джета охватило облегчение пока машина пробиралась мимо бегущих прохожих, из-за которых водителю пришлось вдарить по тормозам, вильнуть влево, потом вправо, чтобы не сбить паникующих зевак. Джет видел, как следом за этой машиной на дорожку въехали еще две. Облегчение казалось таким сильным, будто он только что, наконец-то, поссал и лишило его всех жизненных сил. Джет в последний раз обернулся и заметил, как голова старика пропадает в подвале девятого корпуса. Почувствовал, как его отпустило, и обнаружил, что снова может действовать. Выронил швабру и перемахнул через камейку к Клеменсу. Тут же услышал, как сзади взвизгнули колеса полицейской машины. Только присел над Клеменсом, как офицер велел ему встать, не двигаться и поднять руки. Подчиняясь, Джет сказал себе «Хватит с меня, тут я закончу». «Не двигаться, не оборачиваться!» Сзади его схватили и заломали руки. Прижали лицом к капоту патрульной машины. Он почувствовал, как на запястьях щелкнули наручники. Отсюда с сухом на горячем капоте он видел двор, всего несколько минут назад оживленный, как вокзал, а теперь совершенно безлюдный, только пара флайеров трепетала на ветру. А также толстую белую руку на капоте перед носом. Одной рукой коп упирался, а второй прижимал голову джета Джет уставился на пальцы в полуметре от глаза и заметил обручальное кольцо. «Рука-то знакомая», — подумал он. Когда голову оторвали от капота, Джет обнаружил, что смотрит на своего бывшего напарника Катоху. В пяти метрах на земле лежал Димс в кольце из копов. «Я ничего не сделал!» — закричал Джет так, чтобы слышали клемменсы все в округе. Катоха его развернул. Прохлопал осторожно, обойдя тридцать восьмой на лодыжке. Джет при этом пробормотал. «Арестуй меня, Катоха, Богом прошу». Катоха взял его за шкирку и закинул на заднее сиденье машины. «Дурак ты! Вот ты кто!» Пробормотал он тихо.